Белый пластально-керамитовый сплав его визора и нагрудной брони превратился в рифленый кратер, словно растопленный и снова застывший воск. Второй зал вызвал такую же сильную вибрацию воздуха и разнес в дребезги массивный стол рядом с неровикусом. Третий выстрел опрокинул брата Муриада, и его левая нога оторвалась от тела, словно стебель тростника. Ученые-адепты Лжеимператор разработали и изготовили невиданное оружие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 Его примеру последовали остальные. Обстреливая все помещение, Локен поразил какую-то цель. Он заметил розовый туман в воздухе, и что-то упало, перевернув при этом один из студий. Випус тоже попал в невидимого противника, но прежде слетела с плеч голова брата Тарига. Защитная технология показывала явно лучшие результаты, когда объекты были неподвижны. При малейшем перемещении они выдавали себя, и люди стали стрелять по этим полупрозрачным целям. Локен быстро приспособился и поражал каждое туманное пятно. Он настроил свой визор на наибольшую контраст, оставив только черно-белое изображение. И так было легче заметить врагов, резкие контуры на тусклом сером фоне. Он уничтожил еще троих. После гибели некоторые из охранников теряли свойства защиты. Локен обнаружил несколько окровавленных трупов невидим. Они носили серебристые доспехи, затейливо украшенные и расписанные выгравированными надписями и символами. Эти высокие воины напоминали Локену непобедимую кустадианскую гвардию, охранявшую дворец императора Напери. На охраннике этого дворца убили Сейенус, и его славный отряд был всего в нескольких шагах от их повелителя. Нера Викуса разъярила высокая цена, которую пришлось заплатить его отряд. Вот уж поистине сейчас им управляла рука корабля. Он шел первым и расчищал путь к высоким покоям, расположенным позади позиции невидимых. Его энергичные действия дали Локасту необходимое пространство для боя. На это стоило сержанту правой руки, раздробленной выстрелом одного из охранников. Локин тоже ощутил перелив злости. Не только Нера, но и все его воины были его друзьями. А теперь ему предстояло участвовать в спорном ритуале. Даже во тьме у Лонора победа досталась им не настолько высокой ценой. Випус опустился на колени и с болезненными стонами пытался стащить искореженную рукавицу с раненной руки. Локен обошел его и свернул в боковой проход, стреляя по неясным теням, старавшимся блокировать его в путь. Энергетический удар вырвал из его рук болтер и капитан повернулся к бедру с зацепным мечом. Оружие легко покинуло ножны и с негромким свистом активировалось. При первом же ударе по окружающим Локин ощутил, что удубренное лезвие попало в цель. Раздался пронзительный крик, словно из ниоткуда сметнулись кровавые брызги, запятнавшие стены и переднюю часть доспехов Локена. Луперкаль! воскликнул он и вложил силу обеих рук в яростные удары. Дублирующие вспомогательные полимерные связки, расположенные под кожным покровом, и сервоприводы его доспехов тоже заработали в полную силу. Локин нанес подряд три удара, сжимая меч обеими руками.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 Осколки стекла посыпались на пол. Локен отступил назад. Задыхающийся невидимый, с расплющенными легкими и перебитыми ребрами, схлипывая, попытался втянуть воздух, из сполз по стене, уронив голову на грудь. Локен опустил меч и одним плавным, отточенным движением нанес удар милосердью. Голова врага отлетела в сторону. С гудящим мечом в правой руке Локен медленно повернулся кругом. Пол в зале был залит кровью и усыпан осколками черного металла. Где-то в соседних помещениях продолжали грохотать выстрелы. Локен вернулся немного назад и, звякнув доспехами, левой рукой поднял свой болт. Позади него появились двое лунных волков, и капитан, коротким взмахом меча, указал им на вход колонаду колоннаду слева от двери. «Разведать и очистить!» – бросил он в передаче. Голоса волков подтвердили полученные приказы. «Нера, я в 20 метрах позади тебя, как твоя рука!»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 Он выключил и убрал в ножны цепной меч, но продолжал держать болтер, направленный на фигуру в лиловом балаконе. «Так называемый?» – повторил мужчина. «Так называемый?» – «Ты легкомысленно зубоскалишь священные обители правителя. Император есть император, истинный спаситель и защитник расы людей, а ты самозванец, дьявольская, человек, так же, как и вы», – мужчина презрительно фыркнул. «Ты самозванец, искусственно созданный великан».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 Пожилой мужчина подавленно сгорбился. «Вы могли бы оставить нас в покое?» «Что?» – переспросил Локен. «Если наши философии настолько различны, вы могли пройти мимо и оставить нас со своими истинами, не прибегая к насилию. Вы этого не сделали. Почему? Зачем разрушать наш мир? Неужели мы представляем для вас такую ужасную угрозу?» «Потому что истина», – начал Локен. «Выше морали. Это твои слова. Но служа своей хваленой истине, ты сам становишься аморальным».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 Первыми обходят, последними уходят. Один за другим они приземлились на краю круглой площадки и выключили двигатели своих ранцев. Калос Экадон, капитан катуланцев, из подлобия взглянул на Локина. Примите поздравления от имени первого капитана Локина. Вы обошли нас на всех направлениях. Где первый капитан? спросил Локин. Внизу, заканчивает зачистку, ответил Экадон и включил передачи. Говорит Экадон, отделение катуланских налетчиков. Мы захватили лжи императора. Нет. — твердо возразил Локен. Экадон снова взглянул на него. На черной маске его шлема жестко, без бликов, выделялись линзы визоров. Он слегка поклонился. — Мои извинения, капитан, — насмешливо произнес он. — Почести и пленник, несомненно, принадлежат вам. — Я не это имел в виду, — возразил Локен. — Этот человек требует, чтобы его капитуляцию принял лично верховный командующий. Экадон фыркнул, а несколько его людей рассмеялись. — Этот мерзавец может требовать все, что угодно, — капитан, сказал Экадон. — На него ожидает жестокое разочарование. «Мы разрушаем древнее государство, капитан Экадон», – решительно произнес Локин. «Неужели нельзя проявить некоторое уважение к совершению подобного рода? Или мы варвары?» «Он убил Сейнуса», – воскликнул один из солдат Экадона. «Да, это так», – согласился Локин. «Но неужели мы должны убить его в ответ? Разве Император дославится его имя?» «Не учил нас проявлять великодушие по отношению к врагам?» «Императора дославится его имя не сейчас нами», – ответила Экадон. «Если его нет в наших душах», — сказал Локен, — «то мне страшно за будущее нашего похода». Несколько мгновений Экадон молча сверлил Локена взглядом, но затем приказал своему помощнику передать донесение кораблям флотилии. Локин был совершенно уверен, что Экадон пошел на попятную не из-за того, что был убежден его словами о высоких принципах. Экадон, командир штурмовой группы Первой роты, был заслуженным и уважаемым воином, но Локин, как капитан роты, превосходил его по рангу.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 Локен задумчиво наблюдал, как по круглой площадке движутся скрещенные тени. И тогда его осенило. Внезапно стало ясно, почему пожилой мужчина так настойчиво требовал прихода верховного командующего. Локен поднял болтер на уровень пояса и ринулся к подножию пустого дрона. «Что ты собираешься делать?» – спросил старик. «Где он?» – воскликнул Локен. «Где настоящий? Или он тоже не невидим?» «Назад!» – закричал мужчина и бросился на перерез Локен. Раздался громкий хлопок. Грудная клетка старика лопнула и взорвалась кровавыми брызгами.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 Он уже подошел к пустому трону и протянул руку, чтобы взяться за один из золоченных подлокотников. В центре сидения появилось странное пятно света. Оно было почти идеально круглое, но не настолько, чтобы образовать вокруг себя правильные тени. Это ловушка. А именно эти два слова собрался произнести локин но не смог. Золотой трон задрожал и изверг из себя чудовищную волну невидимой энергии.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 Экадон, не испытывающий уже давление, всем телом прильнул к раме выбитого окна. Не упуская стальной опоры, он забрался внутрь и встал на ноги. «Мой господин!» – воскликнул он, шагнув на платформу и тотчас запустился на одно колено, склонив голову. Едва исчезло давление, Локен понял, что больше не сможет держаться на краю платформы. Руки стали скользить по-гладкому Ониксу пола, не находя никакой зацепки, он почти сорвался, но мощная рука схватила его за запястье и подняла на площадку. локен Не в силах держать дрожь напряжения, перекатился на бок и взглянул на противоположную стену, где стоял золотой трон. Теперь на его месте дымились развалины. Посреди искаженных золотых пластин и обугленных деталей, выпрямив спину, сидел дымящийся труп, скаля зубы почерневшего черепа. Наполовину сгоревшие руки все еще сжимали витые подлокотники трона. Вот так я поступаю с тиранами и обманщиками, пророкотал низкий голос. Локин поднял взгляд на возвышающегося над ним Бога. Луперкаль! Только и смог он пробормотать. Божество улыбнулось. — Можно опустить фамильярности, капитан, — прошептал Харус.